Мисс Пенхэм обиженно поджала губы. «Просто мужчина, который нравится Андре, вот и все. Я в это не верю», — продолжал бушевать Флек. «Она рассказывала мне о Треворе, и я не думаю, что он единственная любовь ее жизни. Просто человек, с которым она помолвлена с двадцати лет. А поскольку Андра благородная девушка, она считает, что обязана сдержать слово». «Это хорошо, когда держит слово», — сухо заметила Роза. «Я тоже однажды была помолвлена. О, миллион лет назад у молодости! Только мой очаровательный жених не сдержал слова, А мне больше никто не нравился. Я не хочу, чтобы тоже приключилось и с женихом мисс Ли, хотя он для меня ничего не значит». Флэк почти угрожающе запыхтел сигарой, выпуская дым в направлении мисс Пенхэм. «Значит, Андре плевать, что я могу превратиться в нервно больного, а сама она в дурочку, отказавшуюся от состояния и карьеры во имя брака, который превратит ее в ничтожество. В Кейптауне она станет одной из миллиона жен, ничего не дающих миру, но и ничего не получающих взамен». «О, Господи! Мистер Сенки, вы слишком разошлись сегодня» покачала головой мисс Пенхэм. Флекс с мольбой протянул руки. Но мисс Пенхэм, он показался всего лишь дельфином, выпрашивающим рыбу. «Вы не можете убедить ее? Заставьте Андру прислушаться голосу разума. Пошлите за ее родителями, адвокатом, менеджером, за любым человеком, которого она послушается». С порога донесся женский голос удивительно приятного низкого тембра, действительно способный завораживать переполненные кинозалы. Флэк, дорогой, сегодня слишком жарко, чтобы так волноваться. Пожалуйста, успокойся и не посылай ни за кем. Мое решение неизменно. Но почему? Сэнки вскочил на ноги, вытирая лицо и шею огромным носовым платком. «Зачем ты это делаешь, Андра? Моя дорогая, ты же ненормальная! Твоя записка меня просто ошаращила! Я чуть не перерезал себе горло!» Андра Ли улыбнулась и подошла ближе. Мисс Пенхэм смотрела на девушку с собачьей преданностью. Флек Сенки наблюдал за Андрой, все больше осознавая трагизм ситуации. Перед ним стояла великая актриса, которую ждал мир. Он так искренне горевал из-за принятого Андрея решения, что, наверное, отдал бы все свои проценты и прибыли, чтобы только увидеть ее на вершине славы. «Это был взлет», — думал он, — «а не просто подъем. Может, здесь и таилось несчастье». Слава пришла к Андре слишком быстро. У девушки не было времени насладиться ею, понять, чего она лишается. «Пожалуйста, Флек, присядь и расслабься», — ласково предложила Андра. Он опустился на диван, Роза вежливо удалилась, а служанка Андры, аккуратная австрийка, принесла обожаемой Флеком кофе для сек. Он глотнул из высокого стакана, потом широко открыл глаза, внимательно рассматривая Андру. Флэк отметил про себя, что выглядит она божественно и с каждым днем расцветает все больше. Особенно хороша в этом белом махровом халате, перетянутом над тонкой талией широким кушаком. Длинные рыжеватые волосы собраны высоко на затылке. Мягкие, еще влажные от душа завитки падают на лоб. Удивительно белая кожа, такая чистая и свежая, прелестно гармонирует с каштановыми волосами. На овальном лице выражение детской сосредоточенности. Серые, раскосые глаза с длинными ресницами полны очарования. В лице Андре отсутствует чувственность, и только красивые формы губы выдают страстность натуры. Но по мнению Флека Сенки, а с ним соглашались многие друзья и критики, красота Андре должна расцвести еще больше вместе с ее актерским талантом. Несколько легких романов, разумная порция страданий и любви ускорят это». Выражение глаз Андры казалось почти невинным. Флэк правильно сказал Розе, что мисс Ли была благородной девушкой, родившейся в семье простых хороших людей. Фильм, прославивший ее, требовал именно такой, чуть строгой, ангельской красоты. Ей еще не хватало истинных чувств, которыми должна обладать настоящая актриса. Конечно... Обещание бури эмоций в фильме присутствовало. Это стало очевидным в последней сцене с любовником. Обхватив голову руками, Флэк застонал. «О, моя дорогая! Почему, почему ты так поступаешь?» Андра откинулась на спинку кресла. Длинными тонкими пальцами она держала сигареты и зажигалку, но пачку не открывала. В лицо ее стало замкнутым. Проработав менеджером Андры целый год, Флэк понимал, что это значит, и опасался этого. Когда Флэк хотел, чтобы она сделала нечто полезное, по его мнению, но что ей явно не нравилось, перед ним вдруг будто захлопывали ставни, наглухо закрывая Андру. О, она действительно была упряма и потрясающе сдержанна для своего возраста. А, впрочем, кто он ей, чтобы знать, о чем она думает? Она никогда не раскрывалась полностью, разве что на съемочной площадке в киношном мире грез. «Андра, кроме того, что я твой менеджер, я еще и настоящий друг!» Начал Фле голосом великого трагика. «Пожалуйста, милая, дорогая малышка Андра!» «Поговори со мной и объясни, почему ты приняла такое страшное решение. Весь мир у твоих ног!» — прервала Андра и улыбнулась. «Знаю, я знаю все, все, что ты собираешься сказать. Мне жаль, что я разочаровала тебя и подвела тех, кто в меня поверил. Но ты подводишь прежде всего себя». «Учти отзывы критики, посмотри на все это!» Он обвел пухлой рукой комнату, заполненную цветами, коробками шоколадных конфет, и указал на ящик неразобранных писем поклонников, которые Роза принесла из кабинета Андры. «Я попыталась объяснить в письме Флэк», — вздохнула андре «Там не было никакого объяснения. Ты просто поставила меня перед фактом, приняв идиотское решение уйти из кино, уехать в Южную Африку, чтобы выйти замуж?» «Неужели оно уж такое идиотское?» «Сумасшедшее! Кто этот человек, Тревор? Что он может тебе дать?» «Очень многое, если в жизни важны только деньги и положения». Пойми, что они то и имеют значение. никто уже не верит в старомодную чепуху о том, что с милым рай и в шалаше бутербродом сыром и поцелуями сыть не будешь. прелестные серые глаза андры светили смехом. Я думаю, тревор сможет предложить мне больше, чем бутерброд с сыром, уверенно, К нему добавится масло, икра и иногда даже бокал шампанского. Тревор-менеджер огромной компании в Кейптауне. Ну а ты, твоя жизнь, тебя ждут слава и деньги, успех, а Тревор Гудвин сделает из тебя домохозяйку, которая будет проводить свободное время за бокалом в клубе, игрой в теннис, гольф, а может и в бридж». «Да еще придется воспитывать детей», — мягко добавила Андра. «Вот и отлично! Рожай детей, толстей и становись сварливой коргой!» «Ты отстал от времени, Флек. Современные матери следят за фигурой. Даже Марлен Дитрих — бабушка!» Но она стала ею лишь после того, как сделала себе имя и обеспечила будущее. Почему бы тебе не подождать за мужеством, пока не станешь настоящей Андрой Ли? Один удачный фильм поднял тебя на вершину славы. Но долго там не продержишься, нужно продолжить. Или или ты просто превратишься в метеорит, который блеснет в небесах, а потом разобьется о землю и больше никто его не увидит». Не думаю, Флек, что мне хочется стать кинозвездой и остаться на небесах? Стоило ли тогда вообще начинать? Зачем было так выматываться долгие два года, чтобы достигнуть вершины и вдруг бросить все? Не унимался Флек. Андра прикусила губу, потом медленно извлекла сигарету из пачки и щелкнула зажигалкой. Так вышло. Я не предвидела такого успеха, даже в самых сумасшедших мечтах не могла представить, что достигну славы за столь короткое время. Ты меня просто не хочешь понять, Флэк. Я принадлежу Тревору и хочу выйти за него замуж. А ты не заметила, что он эгоист? Потрясающий эгоист. Знать, что ты звезда и постараться бросить тебя в море с мелкой ребёшкой... «Просто для того, чтобы вести хозяйство в Кейптауне, спать с ним и рожать детей? Разве это не крайний эгоизм?»